Глава седьмая. Природа. Романтика. Дневник Отто. Луна временами освещала окрестность. Мимо проходили мужчина и молодая женщина. Громко разговаривали. Хорошо идти ночью громко разговаривать с русской женщиной. Можно и утром с ней громко разговаривать, и днем, но это уже не то. А вот ночью в этой громкости свобода. Вы почувствовали, Отто? Прошли за ночь около двадцати километров, мимо огней пастухов и патрулей. Даже один колхозный двор прошли бесшумно. На самом деле, здесь-то я вас и подстерег, и дальше уж неотступно следовал за вами. Романтическая ночь, сверкали звезды, старая луна, тишина, и в этом наш душевный караван. Шагаем и шагаем в ночной темноте, и издалека слышится лай собак, Птицы летают по своим неизвестным путям. Мы, блуждающие души, ищем местоположение на обширной России. Вот все у вас просто. Только что прилетели, и уже надо найти местонахождение. Да люди здесь веками живут, тысячелетиями, и местонахождение свое найти не могут. А тут... Хотя пишет, конечно, красивый черт. И караван. Ступаем тяжелыми шагами вдоль советского шоссе. Мимо деревень и лагеря военнопленных, и все время одинаково выверенными шагами. И кто еще проходил мимо наших жилищ? Видел одного молодого человека в галстуке и кепке. Кругом война, а он раздражающе в галстуке и в кепке. Ничего, успеет еще сапоги стоптать и гимнастерку с пилоткой потом напитать потом, а то и кровью. Но, может, он ностальгический, в кепке, в галстуке. А может, дикарь и на тебе, в кепке, в галстуке. Красивая река с высокими берегами, высокие смешанные леса и явное полнолуние. Мы все на этом фоне, как молчаливый караван духов. Песня одна есть про караван, хорошая. ту ту ту ту ту Быстро проходит день и наступает ночь, наш друг но слишком холоден наш друг, ваш друг, наш друг. При всем желании не могу того же сказать о доме, да и желание то особенного. Ночь, тихо падает снег, романтично все это, но вместе с тем и опасно, потому что за тихим шелестом леса нас высматривает смерть, нет, еще хуже, нежели смерть, русские. Я вас умоляю, не надо сгущать краски». Я же не пишу, по нашему лесу шли хуже, чем смерть эстонцы. Без пафоса, так без пафоса. Идет красивый рождественский снег, земля белая, спокойная, тишина нежит нас, наши волосы и бороды, также белые и настроение рождественское. Кто праздничку рад, тот до праздничка пьян. На дворе-то, батенька, еще только осень, рано предаваться поэзии. Но следы-то следы. следы. Ай-яй, они ведь и на раннем снегу остаются. Нам везет.